Вячеслав Прах. Слова, которые нам не говорили родители. Посвящаю своей дочери Евангелине и своему сыну Леонарду. Этой книгой я хочу сказать вам, что вы достойны самого лучшего. Где бы вы ни были, всегда помните об этом. Часть первая. К ней. Не играй чувствами других. Мое дальнее небо, здравствуй. Почему я тебя так назвал? Видишь ли, когда ты наконец включишь эту аудиокнигу, то будешь смотреть на меня через слова и буквы, как на воды Тихого океана из окна самолета, как на южноафриканские племена дикарей, как на черно-белое кино. «Тебе будет казаться, что я древний, ветхий, и в мое время люди видели мир в черно-белых тонах». Улыбаюсь. Времена меняются, согласен. Но чувства людей нет. Я хочу сказать тебе, недоступная моя, что надо беречь каждого человека, вошедшего однажды в твою жизнь. Это очень важно, поверь мне. Не любишь, ненавидишь, презираешь всей душой, тогда просто отпусти». Не бей, не убивай, не желай человеку зла, проклиная, просто отпусти, просто забудь, попытайся. Тебе в этой жизни рано или поздно вернется бумерангом все высоко моя. Хочешь ты этого или нет? Знаешь ты это или нет? Я сожалею, но будет так. Я как-то осознал, что любой человек, коснувшийся моей жизни, плохой или хороший, красивый или не очень, бедный или богатый, Это мой спутник на определенный промежуток времени. Это часть пазла под названием «жизнь». Очень трудно не причинять боль, когда ее хочется причинить. Крайне трудно порой отыскать в себе человека. Я не призываю подставлять левую щеку, когда ударят в правую. В данном случае я советую тебе без промедления ломать нос. Я призываю не причинять боль тем безобидным, беззащитным, которые увидят однажды в тебе только самое прекрасное, все твои достоинства, тем добрым людям, которые будут слепо в тебя влюблены. Не играй чужими чувствами, кроха моя. Даже если твоя стихия – огонь, а их стихия – воздух или земля, не любишь, ненавидишь за то, что разочаровалась в человеке, просто отпусти его. Но не оставляя заблудившегося во мраке, прошу тебя. Скажи, что не сможешь, что не прикажешь, что не воскресишь. Скажи все как есть, но не бей изо дня в день, не делай с ним то, чего не пожелала бы себе. Твоя мама мне часто говорила про маятник, что чем дольше он раскачивается, тем сильнее последует удар. Не бойся кого-то потерять. Дорогая моя, не бойся кого-то или что-то потерять. Прости меня, но ты потеряешь, боясь или не боясь, живя в постоянном страхе или с ощущением того, что песок, как бы мы ни сжимали его в руках, это песок. И он имеет свойство просачиваться маленькими песчинками через самые, казалось бы, сильно стиснутые кулаки. Любимые люди не могут быть нашей с тобой собственностью, и они всегда готовы пойти на душевное убийство, влюбить в себя других людей, если им становится плохо с нами. Это не цинично, это не трусость. Хотя если тебе будет угодно, то можешь называть трусами всех несчастных людей. Однако это жизненная необходимость, бежать от боли и холода, чтобы отогреться, залечить раны и выжить. Прости тех, кто от тебя убегал. Ты была не права, они были неправы. Я хочу сказать, нежное море мое, что тебе ничего в этом мире не принадлежит, кроме тебя самой и накопленных тобою воспоминаний. Ты не можешь владеть, но ты можешь получать удовольствие от всего, что доставляет тебе радость. Так хочется порой владеть тем, что приносит нам наслаждение. Но чем больше ты будешь гоняться за ароматом, пьянящим отравляющим душу, тем сложнее тебе будет найти путь к себе, к своей истине или истинам, к изучению своей сути. Чужая жизнь, чужие истины и мечты никогда не могут быть твоей сутью. Запомните слова. ибо однажды ты сильно заблудишься и надолго потеряешь себя. Устройство мира таково, что если кто-то постоянно заставляет тебя гнаться за собой, как за последним вагоном, то на самом деле в том уходящем составе нет для тебя места. Есть люди наши, а есть люди, которые любят нами играть. Кукловоды, слова которых не золото, а всего лишь нити. Они, как вампиры, любят питаться нашими чувствами, не позволяем питаться твоими чувствами, твоей любовью, твоей беззащитностью, какими бы божественными эти люди тебе не казались. Истина в том, дорогая моя, что тебе должно быть хорошо с человеком, который держит тебя за руку. Ты должна всегда улыбаться и не бояться того, что этот человек, это прекрасное мгновение, может когда-то тебя покинуть. Если чувствуешь, что нужно разорвать отношения или даже убить их, разрывай, убивай. И пусть тебя никогда не простят, но будь счастлива. Я хочу сказать тебе, что истинный путь – это путь к своему счастью. Тебе ничто в мире не принадлежит, и ты не можешь принадлежать никому. Будь с необъяснимо теплыми и невероятно родными, как сестры и братья людьми, рядом с которыми всегда просто и не нужно искать какие-то слова, чтобы заполнять неудобные паузы. Люби их и неизменно береги. Люби и неизменно береги себя. Ты хорошая, ты лучшая, у тебя все всегда получится. Обнимаю тебя, моя родная. Если в тебе изо дня в день находят лишь одни недостатки, если тебе говорят, что ты не такая, что ты должна менять свою внешность, заслуживать любовь своими поступками, словами, любыми действиями, скажи человеку в ответ, я тебе ничего не должна. Если ты не любишь меня, то хоть десять раз я перекрашу волосы, любимей от этого не стану. Хоть буду каждый день мыть тебе ноги, делать массаж ступней, спины, во всем тебе потакать и удовлетворять все твои прихоти, но иначе как рабыней ты меня не воспримешь. Я не обязана заслуживать твою любовь. Если у тебя нет ко мне ничего, кроме раздражения, то в этом нет моей вины. А если ты считаешь, что есть, то я от всего сердца прошу у тебя прощения. Я не хочу делать из себя подобие кого-то, кого ты во мне не увидел. Я не хочу быть кем-то, я хочу быть собой. И если ты готов принять меня такую, какая я есть, и меняться вместе со мной к лучшему, то бери меня за руку и указывай путь. Если нет, просто отпусти и не таи на меня злобу. Я хочу быть счастливой, я хочу улыбаться. Я хочу быть собой, если меняться, то только чтобы стать улучшенной версией себя. Объясни ему это. Если человек не поймет, беги от него немедленно. Лучше быть одна. Никогда не цепляйся за темные стены колодца, ведущего в бесконечную пропасть. Не цепляйся за пропасть, не ищи в ней глубину. Будь свободный. Будь независимый ни от кого. Ты не можешь владеть человеком, но можешь найти такого человека, с которым будешь каждый день смеяться, радоваться и чувствовать себя в полной безопасности. Ты можешь наслаждаться человеком, можешь хранить в себе все самые лучшие воспоминания, связанные с ним. но ты не можешь им обладать. Не можешь сделать так, чтобы он стал твоей собственностью. И чем скорее ты это поймешь, тем быстрее осознаешь, что и ты не вещь, что и тобой нельзя владеть. Ты перестанешь позволять людям относиться к тебе так, будто они тебя купили и имеют полное право считать своей рабыней. Никто не имеет права считать тебя собственностью, любовь моя. Я слышал первый твой вдох. Я видел, как ты взглянула на мир самый первый раз в своей жизни. Я видел первую твою улыбку, первый переворот в кроватке, первые падения в попытках сделать шаги. Я видел то, чего не видел ни один человек, который входил в твою жизнь. И я хочу тебе напомнить, что ты достойна уважения. Ты достойна ежедневного восхищения, красивых букетов и искренних слов. Ты заслуживаешь носить улыбку на лице. Ты обязана быть любимой. Знаешь, люди, которых любят, они другие. Их силуэты окутаны волшебством, а глаза светятся от счастья и вдохновения. Их не заботят мнение окружающих, любые проблемы им кажутся мелочью. Их не заботит ничего, потому что их любят. И в любви они могут раскрываться, познавать новые грани себя и каждую частицу своей вселенной принимать и любить. Большая роскошь, когда тебя любят. когда в тебе любит все. Я более чем уверен, что ты достойна этой роскоши. Заблуждение о том, что ты всегда будешь одна. Ты заблуждаешься, что больше никогда не влюбишься. Влюбишься все сильнее прежнего, и в одно мгновение внутри перегорит все твое прошлое. Когда-нибудь ты будешь сидеть под звездами с человеком, с которым сегодня, возможно, еще не знакомо. Вы будете говорить о вашем будущем. о вашем общем прошлом и о самых насущных проблемах, которые вам предстоит преодолеть вместе. Не верь в то, что ты до конца своих дней будешь одна в этом мире. Это иллюзия, это страх, это сон. Однажды ты обязательно проснешься, даю тебе слово. В одиночестве важно познавать себя, открывать свои скрытые таланты, выходить на откровенный диалог с собой о том, что для тебя в этой жизни важно. Что доставляет удовольствие, приносит ощущение счастья, а что, наоборот, угнетает и забирает все жизненные силы. Важно приручить свою депрессию и научиться с ней жить. Не нужно смеяться, когда хочется плакать. Плачь, если хочется. Вой, если хочется выть. Падай на колени в одиночестве, если хочется просить прощения у того, кто тебя не слышит. Будь сильный, плачь. Ко мне часто обращаются люди с вопросом, как переболеть. Я не могу больше сдерживать слезы изо дня в день, меня разрывает. Я всегда отвечаю одно и то же. Не нужно сдерживать слезы, никогда. Плачьте часами, плачьте день и ночь, плачьте так, будто вы сейчас захлебнетесь и умрете от своего плача. И вот когда вы сможете выплакать большую часть горя, вам станет легче. Не стыдитесь своих слез. Они единственные могут ослабить душевную муку. Дорогая моя, если хочется плакать, плачь. Даже если ты идешь по улице, а вокруг тебя сотни незнакомых лиц. Плач везде. И ты увидишь, как много в мире добрых и чутких людей. Не выходи замуж до тех пор, пока не встретишь. Я хочу сказать тебе, умная моя, но не постоянная моя, что однажды ты встретишь грязную облезлую дворнягу с большими добрыми глазами, которая будет благодарно лизать твои руки. за то, что ты забрала ее к себе домой и отмыла. Встретишь и зеркало, в котором будешь находить себя, но которое не позволит тебе находиться в себе. Духовное, даже немного святое, но искаженное зеркало. Оно будет показывать и отражение твоих достоинств, и отражение пороков, но в нем будет жить дьявол. Еще ты встретишь красивые, но неудобные туфли, в которых не сможешь долго ходить, И со временем перестанешь находить смысл в том, чтобы ими просто любоваться. Встретишь и пламенную темную ночь, которая будет огненнее всех прожитых белых дней, но спустя время ты поймешь, что пламенная ночь это ярко, незабываемо, но мало. Ты, возможно, встретишь и родственную душу, с которой у тебя все будет получаться до тех пор, пока вы не станете изучать себя глубже в белоснежном мраке. Ты сделаешь его сначала своим другом. но неудобные общие воспоминания прогонят прочь все ваше сходство и все ваши ярчайшие миры. К сожалению, человеческий стыд сильнее условного родства душ. Ты встретишь еще многих, но однажды... Однажды ты встретишь и не поймешь, кого ты встретила. Будешь смотреть на него с мыслями, да мы знакомы всю жизнь. Нет, точно не принц. Давай обнимемся, давай выпьем, давай поплачем, давай посмеемся, как чокнутый, давай сойдем с ума. Давай будем нормальными, давай шепотом, давай громко, давай задыхаться. Давай дышать, давай с открытыми глазами, давай слепо. Люблю. Не говори глупости. люблю. Давай еще посмеемся и поплачем. Люблю. Это смешно, это грустно, это банально. Давай прыгнем с парашютом. Люблю. Люблю, только давай не будем любить, а просто будем смеяться и плакать. Давай просто покорять мир и наслаждаться. Давай просто вместе пьянеть, но не надо любить. Хорошо? Хорошо. И вот когда ты встретишь такого человека, моя душа будет спокойна за тебя. Не выходи замуж, дальнее небо мое, только для того, чтобы примерить на себя роскошное платье и на время побыть центром вселенной для своих знакомых родных. Выходи замуж лишь тогда, когда будешь знать, что с твоим мужем можно... И тихо, и громко, и со слезами на глазах, и с истерическим смехом. И с парашютом в тандеме, и без парашюта, он за тобой, ты за ним. Выходи лишь тогда, когда будешь знать, что ты не просто его жена, а часть тандема, часть танца, часть его пазла, которую он бережет и охраняет сильнее, чем любую другую часть. Ты не можешь быть словом навсегда, но ты можешь быть штурвалом корабля, а он его парусами, палубой и якорем. Это, по-моему, намного важнее, чем навсегда. Люблю тебя, первые неуверенные шаги мои. Понимаю и принимаю тебя даже тогда, когда ты не права.